После этого они расстались. Дон Кихот, Санчо и Дон Диего продолжали путь свой вместе. Сей последний, все более и более удивляясь сумасшествию рыцаря, был погружен в глубокую задумчивость. Дон Кихот приметил это. «Сеньор Дон Диего», — сказал он ему, — «Не сомневаюсь, что вы почитаете меня дерзким и безрассудным человеком, однако ж уверяю вас, что я не так глуп, как вы думаете. Истинное свойство странствующего рыцарства состоит в оказывании самой беспредельной храбрости». Поэтому я должен отыскивать опасности, бороться с ними, бросаться на них, любить их и стараться ежеминутно сделать себя недоступным страху. Таким образом, встретив на дороге львов, я тотчас же нападаю на них. Это предприятие может показаться вам безумным, знаю, но в храбрости, как и в добродетели сеньор Дон Диего, лучше превзойти цель свою, нежели не достигнуть до нее. — Действительно, сеньор рыцарь, все, что вы делаете и говорите, кажется мне удивительным, — отвечал дворянин. Но теперь уже поздно становится, и потому прошу вас поспешить, чтобы скорее прибыть к моему дому, где, надеюсь, вы удостоите отдохнуть несколько дней. Наш герой учтиво поблагодарил. Они тотчас же пришпорили лошадей и прибыли через два часа к Дон Диего. Дон Кихот был принят с благосклонной учтивостью женою Дон Диего, сеньорою Христиной и младшим его сыном Дон Лоренсом. Его отвели в залу, где Санчо снял с него латы, очистил его голову от сыворотки и творога, вылив на нее пять или шесть кружек чистой воды, подал ему чистое белье, и вскоре после того герой наш вышел в лосиной куртке, почерневшей и истертой от доспехов, с отложным полотняным воротником Новолонский манер в мавританских полусапожках с мечом, повешенным через плечо на перевязи из серого сукна на плечах. В этом красивом и щегольском наряде Дон Кихот вышел в гостиную, где ожидал его обед, достойный гостеприимства хозяина. В продолжении переодевания нашего героя Дон Диего отвел свою жену и сына в сторону и объяснил им, что такое значит этот львиный рыцарь. «Это неизлечимый сумасброд», — сказал он им. «Все лекаря в свете не сумеют излечить его». Впрочем, он сумасброд приятный и забавный, который иногда говорит очень благоразумно. Хозяева и гость провели время за столом приятно. Дон Кихоту не мешали рассуждать, сколько ему было угодно, о странствующем рыцарстве и старались не оспаривать бредни его воображения. Он был чрезвычайно доволен.